Через терни крёкзом. Эй, Соня!» «Мам, мне ко второй!» Крепкая рука настойчиво затрясла меня, аж зубы застучали. Я открыл глаза и шарахнулся в сторону, ударившись о стену. «О, блин! Крокодил в ванной, то бишь драман в комнате!» Несколько секунд хватило, чтобы понять, где нахожусь. Пощипал себя на всякий случай. «Больно. Значит, не сон». А жаль. Ну ладно. Что день грядущий нам сготовил? Нос уловил запах омлета. Вставай давай, всю проспишь, пробасил Эдигар. Сходи, умойся, завтрак на столе. Омлет? В смысле из куриных яиц? На всякий случай переспросил я. Конечно. Это остальные драмыны готовы дрянью всякой питаться, которую достать легче, а я за нормальную еду. Бочка была снова наполнена. Я склонился над чистой, обжигающей ледяной водой и постарался получше себя рассмотреть. Ален Делон и Том Круз нервно курят в сторонке. Сделали из меня писанного красавца. Прямой нос, подбородок с ямочкой, яркие, даже чересчур, зеленые глаза, равномерная двухдневная щетина. У самого-то у меня борода плохо растет, да и идеальной внешностью похвастаться не могу. Нескладный, пухлый, да еще невысокий. А тут меня хоть в музей, мер и весов, как образец идеального мужчины. Ну да ладно. Собрал ладошками воду, плеснул несколько раз в лицо и поспешил обратно. Сел за стол и принялся уплетать завтрак. А ничего, омлет как омлет. Вы съели. Последствия не обозначены. Это что еще за фигня? Терзают меня смутные сомнения, что... Эдигар, ты как омлет научился делать? И картошку? Да был тут проездом один товарищ, как он себя называл. Научил много чему полезному. Погоди, погоди. То есть игрок научил тебя жарить картошку и готовить омлет? Мы называем их бессмертные. Есть еще одно слово, но его не любят произносить. Что будет, если тебя ранить? «Ну, не знаю. Кровь пойдет, наверное». Эдигар схватил мою руку и кольнул ножом в палец. «Внимание! Получен урон. Степень урона незначительная, поэтому он отображаться не будет». Лесоруб проделал тот же фокус с собой и на стол закапала кровь. «Между нами нет никакой разницы». «Ну да, конечно. Только я человек, умею думать, мечтать, чувствовать, а ты лишь программа. Хорошо проработанная». Реалистичная, уникальная в своем роде, но все же программа. Кстати, я тут припас тебе кое-что, раз уж ты за зарекзами сегодня пойдешь. Вот ведь Белин пристал, как банный лист со своими грибами. Никуда я не собирался. Буду сидеть в деревне до посинения, а то не равен час еще. Ох, нифига ж себе, он мне что, щит приготовил? Мне его отец смастерил, когда я совсем маленький был. Но тебе должен подойти. «Вам передан предмет «Детский щит». «Уровень брони — 30. Необходимы силы — 10». Передал, а сам все на него смотрит, будто жалеет. «Ну и ладно. Я психолог так себе. Чужих тараканов разбирать не люблю. По мне, хочет человек что-то сказать — говорит. Не хочет — молчит тряпочку. Я допытываться не буду. Бесполезное какое-то занятие». «Чего там со щитом у нас?» «Ух, хорошо, что базовой силы хватило. Детский, говорите?» На мне смотрелся вполне как ростовой. Но, ну, может, чуть меньше. Круто. Думаю, на первом уровне не все таким обзаводились. Только какое-то непонятное чувство внутри проснулось. Совесть, что ли? «Эдигар, я не уверен, что выполню твою просьбу. Я выходить из деревни вообще не хочу. Мне и нельзя, если честно». «Знаешь, я редко ошибаюсь в людях», — ответил Эдигар. И мне кажется, что если ты отренешь страх, то многого добьешься. Ладно, а теперь иди погуляй. Мне тут делами надо заняться. Какие дела у лесоруба? Но делать нечего, хозяин барин. Я вышел наружу. Вокруг пастораль. Робкие солнечные лучи выбиваются из занежных, состоящих точно из сбитых сливок туч. Трава с широкими волнами ходит под освежающим северным ветром. В небесах изящно и плавно, Скользит доисторический птеродакт. Чего? Какой птеродактиль? Я присмотрелся. Да нет, именно он. Странная фантазия у админов. Кстати, о них. Костя! Костя! керик три. Молчит. Блин, делать ты чего? Кирилл, привет. Услышал я сонный голос. Ты что в такую рань вскочил? Так а что мне? Спать круглые сутки? Порадуешь хорошими новостями? Нет пока ничего. Хотя, погоди, конфу посмотрю. Нет никаких подвижек. Похоже, непростой у тебя профессор, раз наши его найти не могут. Да какой там непростой? Если с современной точки зрения, то лох лохом, к жизни совсем не приспособленный. Соответственно, никаких тайных покровителей у него нет. Хотя... Откуда-то же у него в одночасье появилась верравия и мощный комп, который стоит больше двухсот косых. У Франкенштейна, который в игрушках вообще нифига не рубит. Неспроста явно. И делать-то мне чего? Я тебе тут на карту три маячка поставил. Там растут рёгзы. Грибы такие, очень дорогие. Можно их продать и безбедно жить некоторое время, пока мы профессора ищем. Значит, придется все таки выполнять задание Эдигара. Что, у Эдигара задание новое появилось? Ну да. Теперь настала пора удивляться мне. Ты разве не видел наш разговор вчера? Да спать рано лег, замотался совсем. Погоди пару минут, посмотрю. Костя замолк, яростно стучав по клавиатуре и изредка щелкая мышкой. Звуков игры слышно не было. Скорее всего, в наушниках сидит. Блин, да. Новое задание появилось у Эдигора. Почему тебя это удивляет? Да, понимаешь. Изначально сами мы виноваты. Хотели запустить не просто игру, а суперигру, чтобы в ней все было максимально приближено к жизни. Поэтому и НПС сделали необычными, а, как бы сказать, самообучающимися. Не понял? Ну вот возьмем Эдигора. Был обычный НПС с четко отмеченными функциями. Встречает новых игроков, спрашивает имя, предлагает пару квестов начальных. Ну, совсем туфтовых. Внедрили в программу на свою беду что-то вроде искусственного интеллекта. И первое, что сделал лесоруб, перестал предлагать задания. Видите ли, скучно ему. Потом с игроками стал дружить, обучаться у них разным вещам, в основном готовке. Мы же сюда ввели почти все продукты, к тому же добавили разных зверушек и растений из местной фауны. И теперь Эдигару в кайф готовить жареную картошку, омлет и блины. Прикинь. Погоди, так получается, что у вас НПС живые? Ну ты загнул. Они лишь программы, но всеми силами стараются быть живыми. Вот оно что. Припомнил я странное для обычной рядовой игры поведение стражников. Ладно, черт с ними, НПС и Эдигором. По поводу Рёкзов, ты и говорил, что мне нельзя из деревни высовываться. Ну, надо просто знать, куда идти, а не ломиться сразу через северные врата в столицу. Так я не в столицу совсем хотел. Слушай, короче, идешь тихонечко к меткам, которые я на карте обозначил. Там, в принципе, ничего такого. Просто за спрятаны очень хорошо. Не напрягаясь, их можно только на 30-й наблюдательности увидеть. А мобу там фигня, не выше второго уровня. Так что не умрёшь, если только очень постараешься. Ну, стараться, допустим, мне не хотелось. все таки не член клуба самоубийц, как у Стивенсона. Хотя, как бы так сказать, помягче. все же играло кое-что. Страшно как-никак. «Может, ты меня направлять сразу будешь?» – спросил я Костю. Кирилл. Я бы с радостью, только есть одно «но». За пределами городов и деревень я не смогу с тобой связаться. Но наблюдать наблюдаю. Ну, офигенно. Будет знать, куда цветочек на могилку положить. Однако, сколько еще придется отсиживаться в деревне? Тоже непонятно. А так бабла подниму хотя бы. Ясно. Тогда я почапал за этими рёкзами. Погоди. От южных врат в третьем доме справа знахарь. Купил у него пару зелий очищения. Зачем? Но всякий случай, могут пригодиться. Ладно. На пятом уровне бега я долетел до нужного дома быстро. А может, попросту выдавал желаемое за действительное. Что удивительно, алхимик оказался человеком. Вот тут разработчики стараться не стали. Собрали среднестатистического молодого дядьку. С пузиком, седыми висками, отвисшим мешком подбородком. Приветствую. Что привело вас ко мне? Мне бы прибарахлица. «Говорят, у вас есть зелье очищения?» «Говорят, в Аорусе поползней даят», – шутливо ответил дядька, но вытащил мензурку муфноватой жижей. «Мне две!» «А что?» Костя сказал «пару». «Вот тебе и пара». «Не буду я тратиться непонятно на что. Тем более стоит удовольствие по три серебряных за каждую пипетку. Теперь получается, у меня всего двадцать два серебряных. Что за фиговину ты купил?» «Зелье очищения. Слабый исцеляющий эффект от болезней». Заходите еще, молодой человек. Обязательно, буркнул я, засовывая зелье в мешок. Проклятые капиталисты, так я по миру пойду. Ну ладно, меч на месте, щит на руке, зелье в рюкзаке. Итак, посмотрим, чего там приготовили нам разработчики. Не могу сказать, что я страдал инсектофобией, всегда относился к жукам довольно спокойно. Не удивился бы, если на меня набросились мелкие арахниды или даже тараканы. Блин, но слизни? Фу, жесть какая. Придумали же мобов первого уровня. Хотя справедливость ради, это все-таки не жуки, а моллюски. Но все же мерзость жуткая. Их было всего четверо. Каждый двигался в своей зоне, плавно и медленно скользя по поверхности и оставляя после себя осклизлый налет на траве, от которого буйная зелень жухла на глазах. Не знаю, что там с ними не так, Но руками эту мразь лучше не трогать. «Ну давай, мелкое чудовище, нападай на меня!» Загревшись, Слизень перестал быть таким неповоротливым и медленным. <звы> это он уже ударился в щит, который я успел выставить в последний момент. «Открыт талант! Блокировка!» «Напористый такой моллюск! А по виду не скажешь!» «Ладно, это Спарта!» Я оттолкнул Слизня. Полоснул мечом и снова спрятался за подарок Эдигара. Слизень не терял надежды продавить меня, за что снова пропустил удар. Ну, нормально. Тактика выработана нормальная. Так можно и покачаться. Поздравляем, Вы убили первого монстра. Получено достижение вивисектор. Даже так? Огненного? Что-то боец он совсем не огонь. Опыт-то мне нужно 50 до второго уровня. Посмотрел перед выходом на охоту. Ладно, надо апнуться, потом ачивку погляжу. Что еще за чучельчик такой? Показалось, что второй слизень был попроворнее, но опять отработанная минутами тактика сработала. Вы убили огненного слизня. Получено 40 очков опыта. Внимание! Достигну второй уровень. Получено 1 очко навыков. Получено 2 очка способностей. Так... Я прям сел возле тушки поверженного врага. Открыл книгу с информацией обо мне и ткнул на интеллект. «Интеллект один, манна десять». Ну, это нужная штука по-любому. Повысил сразу красноречие на один, чтобы остроумие на нуле не болталось. Нужный талант, без него никуда. Ну и, соответственно, остается гимнастика. Только ее не повысишь, ловкость всего пять. Ну-ка посмотрим. «Персонаж Крил, уровень два». Раса – человек, сила – 10, здоровье – 110, плюс 10 – достижение ВВ-сектор, защита – 1, блокировка – 1, грузоподъемность – 125, плюс 25% базовый навык, интеллект – 1, манна – 10, красноречие – 1, остроумие – 0, выносливость – 26, бодрость – 260, ловкость – 5, гимнастика – 5, бег – 5, акробатика – 5, уровень брони – 30. Свободных очков навыков – ноль. Очки способностей – один. Интересно. По защите и блокировке сразу кинули с барского плеча по единице. А в остроумии тогда зажали. Получается, что если навык нулевой, то и способность талантом ниже Плинтуса. В другом случае дадут первый уровень. Ну, хоть так. Отлично. Начало положено. Надо только посмотреть, куда идти. Я пролистал книгу, И на третьей странице с конца обнаружил большое темное пятно, посреди которого белела маленькая точка с надписью Крил, а рядом курсивом виднелось «Файвора». Ясно, это мировая карта. Что дальше? Я перелистнул страницу, и изображение стало крупнее. На терра-инкогнито виднелись поставленные кости и яркие маячки с рексами. Всего три. Такс, на последней странице картограф явно расстарался уже для слабовидящих людей. Изображение локации, где находится персонаж, то бишь я. До первого чуда гриба возле которого все так носятся, совсем немного. Я завалил еще семерых слизней, поднял уровень и оказался на месте. Ладно, статы потом раскидаю. Сейчас бы найти этот самый Рекс Или Рекзу, не знаю уж как правильно. Все бы хорошо, только выполнением квеста тут и не пахло. Карта локации с упорством идиота твердила, что я нахожусь на месте. Чуть ли не танцую на этом проглятом рёкзе, но им тут и не пахло. Бархатистый ковер травы, мелкие сухие ветки, хвастливо распустившиеся полевые цветы, но никаких грибов. Костя говорил, что здесь нужна наблюдательность какого-то жутко высокого уровня. Значит, глазами я ничего не увижу. Включим режим «Рак, свистящий на горе». Я опустился на корточки и стал водить руками по земле, как близорукий очкарик, уронивший стёклышки. А, вот и кое-что интересное. Я нащупал махристую ножку гриба и потянул на себя. Регза издала хрустящий звук, как надкушенный огурец, и Дита принялась меня поздравлять. Открыт талант, травничество. Поздравляем, вы нашли регзу. Обновлено задание через стерни к регзам. Найдена одна из трех регзы. Книжка сама собой легла в руки травничество открыло наблюдательность, которая была привязана к интеллекту. Все-таки правильно единичку бросил. Стата расставлять не стал. Травничество все равно качать не буду, пусть на начальном уровне и остается. Что же до гриба, то я понял, почему нужен был такой высокий уровень наблюдательности. Едва оказавшись в руках, Рёкза застала такого же цвета, как и пальцы, даже популярные узоры приняла. Гриб-хамелеон, что-то новенькое. Я бросил невидаль мешок и включил карту. Надо смотреть, куда дальше топать. Резкая боль пронзила правую ногу. Внимание! Получено 24 урона. Вы заразились болезнью. Огненная лихорадка. Что за... Меч выскочил из ножен в руку и полоснул нападавшего. Слизень, самый большой среди всех, что я видел, взревел и снова атаковал. Врешь, не пройдешь. Щит принял склизкую морду чудовища на себя. А я оттолкнул моллюска и вонзил меч по самую рукоять. Зря, конечно. Еле успел вытащить клинок обратно. Интересно, смог бы потом его кулаками загасить? Танцевали мы со слизнем долго. Хитпоинтов у него было больше, чем у сородичей, хотя об этом и так можно было сказать по размерам. Ничего, мы люди не горячие, терпеливые. Не мытьем, так катанием возьмем. Вы убили пламенного слизня. Получено 240 очков опыта. «Ну-ка, уровень моба всего второй. Что же на третьем будет?» Но больше всего сейчас волновало другое. Рана на ноге, полученная от этого склизкого дурака, покраснела и покрылась волдырями. Пугало еще, что ткань штанов вокруг язвы точно оплавилась. Получается, в слюне слизни кислота какая-то? Открыл книгу, почитал на всякий случай об огненной лихорадке. «Болезнь огненная лихорадка. Переносится слизнями и виверными». При длительной продолжительности отнимает силы и выносливость. Лечится свитком полного исцеления, зельем очищения и благословлением жрецов светлого бога Фиарелла. Блин. Жизнь пока не убавлялась, но, думаю, это вопрос времени. Хорошо, что у меня есть знакомый администратор, который предварительно уговорил потратить деньги на мензурки с целебной жижей. Итак, вуаля. Я достал зелье очищения, открыл пробку и залпом выпил. На вкус, как немытая соседка с нашего первого этажа. Наверное. Вы исцелились от болезни, огненная лихорадка. Рано на глазах стала затягиваться. Ничего себе, и делов -то. Конечно, не окажись у меня нужные вещицы под рукой. Пришлось бы туго. Вообще, новичку, не читавшему гайд по игре и сразу поспешившему на прокачку, тут не сладко придется. Что мы извлекли сегодня? никогда не начиная читать книжки на свежем воздухе, не разведав обстановки. Милый пикник у раскидистых деревьев может закончиться какой-нибудь неприятной болячкой, которую можно исцелить не всеми подручными средствами. Кстати, говорилось еще о благословлении бога фиорела Получается, у всех перворожденных свои плюшки, забавненько. Вторая Рёкза далась сравнительно легче. Позади осталось пять огненных слизней и один пламенный. Последний, как я понял, что-то вроде мелкого босса, охраняющего гриб. Интересно, когда прокачанные игроки возвращаются за этим квестом, потому что на начальном этапе с нулевой или единичной наблюдательностью выполнить его нереально, слизень так и остается второго левела или тоже повышается соразмерно претенденту на выполнение задания? В любом случае, пламенный засранец врасплох меня теперь не застал. Дита с упорством, достойным лучшего применения, кричала, что талант-блокировка не может быть повышен из-за низкого уровня способности защита, но я игнорировал мою сладкоголосую сирену. Как-то мне ветка ловкости намного больше нравится, чем сила и связанная с ним рубилово в ближнем бою. Прикуплю при случае лук или отравленные метательные ножи, заделаюсь ниндзя-убийцей, грозуя всех слизней и прочие бесполезные гадости. Хотя, конечно, это я погорячился. Определенно, моллюски что-то давали. Не шмот, конечно, но нечто ценное. Вот только мне не хотелось лазить у них во внутренностях в поисках вкусняшек. Тем более неизвестно, могут ли они заразить после смерти лихорадкой или нет. Лучше побережемся. Долго размышлять над горой Муцина при жизни бывшего грозой всех персов первого уровня мне не дали. Маленький слезняк выполз откуда-то из леса и сагрился на меня. «Ну куда ты лезешь, мелочь пузатая?» Я был настолько уверен в своих силах, что вместо выставления счета... Попросту отпрыгнул в сторону. Слезень пролетел прямо, выжигая за собой траву и стал разворачиваться. Но мне было не до него. Дита открывала мне новый мир. Без боли, болезней и повреждений. Открыть талант. Уклонение. Если его раскачать по полной, то в меня хрен кто попадет. Я аж задрожал весь от нестерпимого желания вложить все очки способности в эту ветку. Как говорил красивый и в меру упитанный мужчина в самом рассвете сил, спокойствие только спокойствие я уже узнал каким болезням ведет чтение книг в небезопасных локациях конечно не к венерическим но все же даю себе зарок раскидывать статы и читать информацию только в деревнях и городах стучался слизем в щит а я пока отработанными движениями с и пункты жизни думал о новом таланте фиг знает как называется способность Но к гадалке не ходи, привязана она к ловкости. Значит, этот навык у меня будет основным. Даже интересно, всю жизнь за магов гамл. Я себя невольно одернул. Теперь-то это уже не игра. Вы убили огненного слизня. Получено сорок очков опыта. Я вытер меч отраву. Не упуская его из рук, другой вытащил книгу с картой, изредка посматривая по сторонам. Не приближается ли кто? Так... Где там третья часть задания? Ага, совсем недалеко. Интересно, успею повыситься до пятого уровня? Ладно, война план покажет. Вы выполнили задание через терни к Вернитесь к Эдигару за наградой. Я аккуратно положил гриб, ежесекундно меняющий цвет, в рюкзак и побежал, что есть мочи по тропинке к Файворе. Возродившиеся огненные слизни пытались некоторое время преследовать мою скромную персону, Но куда этим медленным моллюском против бегуна пятого уровня? Блин, жалко, сам на четвертом левеле застрял. Перед третьей регзой подбил еще семнадцать мелких сопляжуев и одного пламеника. Еще бы часок и точно апнулся, но в веравии смеркалось. А оказаться ночью одному, да еще в открытой для всех мобов локации, нет уж, спасибо. А жрать-то как хочется. Конечно, съел утром слоновью порцию эдигарского омлета, но это когда было? Теперь в животе шли какие-то бурные демонстрации и акции протеста. С питанием надо что-то решать. Так и до язвы недалеко. Надеюсь, несколько минут мой пищеварительный тракт потерпит. Просто давно уже руки чесались. Где же ты, моя ненаглядная книжечка? Персонаж Крил, Уровень 4. Раса. Человек. Сила 10. Здоровье 110. Плюс 10 достижение ВИВИ Сектор Защита 1 Блокировка 1 Грузоподъемность 125 Плюс 25% базовый навык Интеллект 1 Манна 10 Красноречие 1 Остроумие 0 Наблюдательность 1 Травничество 1 Выносливость 28 Бодрость 280 Ловкость 5 Гимнастика 5 Бег 5 Акробатика 5 Сноровка 1 Уклонение 1 Опыт 1880 из 2121. Уровень брони – 30. Свободных очков навыков – 2. Очков способностей – 5. Уклонение открыло сноровку, которая привязана к ловкости. Все как я и предполагал. А выносливость с каждым уровнем продолжает качаться. Даже обидно. я бы атомную энергию да в мирное русло, Ну хотя бы даже на силу. Ладненько, не время посыпать голову пеплом. Надо навыки повысить. Хорошо, что тут думать особо нечего. Интеллект я качать буду. Там точно много всяких сладостей и пряностей. Но основной веткой все же сделаю ловкость. Такс. Кинул по одному очку туда и туда. Интеллект теперь два. Ну прямо вундеркин среди идиотов. А вот ловкость подросла до шести. Теперь способности. Гимнастику повысил сразу. Над ней даже не размышлял. Я же хочу летать как ветер. А не едва перебирать ногами. Куда бы еще запульнуть? Можно вложиться полностью в сноровку и качать уклонение. Думаю, так и поступлю. Только хоть один на красноречии в интеллекте подниму. Мало ли, вдруг пригодится. Итого, красноречие 2, сноровка 3. Понимаю, что четвертый уровень – это лишь грязь под ногтями, но меня распирало от собственной значимости. Интересно, какую награду Эдигар приготовил за чудо-грибы?